Уже несколько дней Клена почти не выходила из своего покойчика. Цитадель ее пугала. Да еще постоянно снились кошмары. Первые ночи девушка провела в комнате отчима. Засыпала на соседней лавке, прижимая к лицу старую шаль. Та еще пахла мамой. Слезы катились, катились, катились глава сразу же начинала болеть, биение сердца глухими ударами отдавалось в затылке, темени, висках. Главное, не всхлипывать, не то к клеск проснется. Спит он крепко, но звук рыдания его будет, а отчим без того не высыпается и лицом черен, почти не ест. Седины в волосах добавилось, складка между бровями залегла глубже. Пачерица было жалко его молчаливого и окаменевшего, В нем будто жизнь остановилась и замерла, как в ней. «Ты что такая бледная?» — спросил Клес как-то вечером. «Голова болит», — виновата ответила девушка. «А чего ж молчишь, идем?» Он повел ее куда-то в соседнее крыло. Там пахло травами и воском. В одном из покоев, где с потолка свисали пучки сушеницы, а на полках стояли рядами горшки и корчашки, Мужчина с изуродованным лицом готовил на маленькой печурке духмяное варево. Варево весело булькало, источая запах девятильника и мёда. «Ихтор», — Клесх подтолкнул пачерицу, — «погляди, чего с ней? Белая вся, говорит, голова болит». Клёна срабела и опустилась на краешек скамьи, пряча глаза, чтобы не глядеть на развороченную пустую глазницу целителя. Откуда-то из-под стола выглянула рыжая кошка, Зевнула во всю пасть, неспешно направилась к гости, запрыгнула на колени и боднула ладонь гладь, мол. Девушка провела пальцами вдоль рыжей спины. Кошка довольно заурчала, прикрывая янтарные глаза. Хорошо ей, ни тревог, ни забот. В этот миг на затылок клене легли тяжелые руки. Под кожу сразу побежали в рассыпную горячие искорки. Девушка хихикнула, щекотно но головная боль отступила. Она очень сильно ударилась к лес, послышался сверху голос лекаря. Кость треснула вот тут. Сейчас уже ничего не страшно. Видать, Орд поработал. Но Дара излечить ее совсем у него не хватило, если б раньше она мне попалась. «В ушах шумит у тебя?» наклонился мужчина к девушке. Так кивнула и сказала виновата. И ухо одно слышать хуже стало. Правая. Вихтор покачал головой «Эк тебя!» «Могу, только...» Он неожиданно крепко обхватил голову кленая так, что та испуганно пискнула. Горячие ладони стиснули затылок и лоб, обжигающие токи хлынули в кровь. Перед глазами все смерклось. Девушке показалось, будто бы кости под кожей шевельнулись, даже челюсть повело. Тут же накатила тошнота, а потом облегчение. «Лучше?» — спросил целитель. «Голова не кружится?» «Нет». Ей впрямь стало лучше, в ухе больше не шумело, боль отступила, почти исчезла. «Завтра еще придешь, хоть немного полегче будет». Клесх, который все это время стоял, привалившись к косяку, мрачно спросил. «Это что ж, навсегда теперь?» «Головные боли притупятся, но совсем не пройдут», — ответил Креф. «Поздно спохватились. Может, Майрико бы и смогла ее поправить, а мне не по силам». «Да ты не горюй, красавица!» — обережник потрепал девушку по макушке. «У нас в этом году хорошего мальчонка из Любян привезли. Подучиться, глядишь, и не такое сможет исцелить. А пока ко мне приходи. Дорогу запомнила?» Она кивнула, по-прежнему глядя в пол. Смотреть на лекаря все еще было страшно и стыдно этого страха. «Ну, ступай!» Девушка вернулась обратно в их склесхом покойчик. Там можно было спрятаться ото всех, хоть на время. Клена понимала, надо заняться каким-нибудь делом, нельзя вечно сидеть в четырёх стенах и скорбеть. Увы, переневолить себя не получалось. Покуда старая шаль еще пахла мамой, хотелось просто обнимать ее и не думать ни о чем. Лишь вдыхать родной запах, который медленно-медленно истончался. Через несколько дней Клесх показал ей маленькую комнату и спросил, «Не забоишься одна ночевать?» Девушка помотала головой, «Нет, теперь уже не забоится». Да и ему ведь тоже, небось, надоело слушать ночами ее всхлипы. В покойчике оказалось на удивление уютно. А еще тут можно было до ночи жечь лучину, смотреть на огонек, на пляшущие тени, слушать ветер за окном одной и кутаться в мамину шаль. Но так случилось, что именно в этот первый свой по-настоящему одинокий вечер Клёна с тоской поняла — шаль теперь пахнет цитаделью и ей самой. Следующим утром Клесх заглянул в ее коморку. Пачерица сидела, забравшись с ногами на лавку в одной из подней рубахи и бездумно перебирала косу, а в плошке под светцом лежала горка сгоревших лучин. Отчим окинул покойчик быстрым взглядом и с порога сказал. «Значит так, девка, хватит!» нагревалась «Одевайся! Тебя на поварне ждут, а то совсем усохнешь. Зеленая вон вся, только плачешь до да сопли глотаешь. Поднимайся, поднимайся!» Она испуганно вскочила и принялась торопливо одеваться. Клену боялась его таким властным, резким, с колючим взглядом серых глаз. «Ну, будет!» — смягчился он, увидев ее испуг. Затряслась. «Идем!» И вдруг обнял, уткнулся носом в макушку, глубоко вздохнул. Клена окаменела, а потом с опозданием поняла, он тоже чувствует запах. Запах мамы, дома, всего того, что исчезло навсегда. И она так похожая на Дарину, для него тоже, что для нее старая ношеная шаль, память о самом дорогом. «Клесх!» — девушка вцепилась в него. «Хватит!» — он сразу отстранился. «Идем!» Покажу кое-кого». «Кого?», Кого? — с удивлением взглянула пачерица. «Увидишь». На поварне было душно, пахло луком и вареным мясом, а у окна на огромном присыпанном мукой столе месили тесто. «Не Люба!» Клена подалась вперед, не веря глазам. «Цвета!» Девушки обернулись на ее возглас, и несколько мгновений изумленно хлопали глазами, словно не узнавая. «Клена!» — первый взвизгнула Цвета. «Клена!» «Ну», — Клесх шагнул в сторону, чтобы не мешать подругам обниматься, «вижу, дело на лад пойдет, небось теперь повеселеете». С этими словами он вышел. Однако были на свете вещи, в которых глава цитадели ничего не смыслил, такие, как, например, глупые девки. Поэтому не мог Клесх предугадать, что три чудом спасшиеся подружки возьмутся рыдать на всю поварню, вспоминая сгибшие лущаны, родню и женихов. Повеселить в тот день у них не получилось, да и у него тоже.